Глава 17. Ехали молча. Мыслей, как и слов, было много, но я не знала, с чего начать. То, что сделал Джереми. Всякий раз, прокручивая в голове картину, как кузен запирает в комнате свою жену, по телу прокатывалась ледяная волна дрожи. Софи обвинила меня в краже. Боже, почему я просто не рассказала правду?» Тогда бы ничего не случилось. Я чувствовала себя виноватой. И как теперь всё исправить? Джереми, я... Прости меня за эту сцену, — перебил кузен. Порой Софи становится невыносимой. Я ей не нравлюсь. Я не смогла сдержать сокрушенного вздоха. С первой нашей встречи она приняла меня в штыки. Даже если бы я не покинула дом герцога, не проснулась вчера ночью и не стащила этот дурацкий подсвечник, все равно бы ничего не изменилось. «Хочет она или нет?» – довольно строго проговорил Джереми. «Софи придется смириться с тем, что ты теперь будешь жить с нами. Я поговорю с ней. Жена обязана относиться с уважением к сестре своего мужа, и я надеюсь…» Кузен бросил взгляд на сковывающий магию браслет, который сейчас был скрыт под плотным рукавом платья. «После встречи с императором тебе разрешат снять его». «Я тоже», — прошептала и с силой сжала запястье. «Вдруг перед глазами возник образ дракона, такой яркий, такой настоящий, словно он сидел напротив меня». Сердце с грохотом провалилось куда-то вниз, в темноту, и чем глубже, тем меньше я чувствовала свое тело. «Что с тобой?» Джереми обеспокоенно схватил меня за руки. Прикосновения холодных ладоней кузена разрушили странное наваждение. «Ничего». Я натянула улыбку. «Ты так побледнела, словно призрака увидела». «Призрака прошлого, да...» Наполнив легкие воздухом, взглянула на Джереми. Меня беспокоил один вопрос. Он начал беспокоить меня еще вчера, когда я вернулась с прогулки. «О чем ты?» Кузен сцепил пальцы в замок, чтобы я не заметила, как напряглись его мышцы. «Почему ты не сказал, что наше поместье выкупил Эймунд Тор?» Джереми на секунду закрыл глаза после чего с глубоким выдохом упал на спинку сидения. «Не хотел тебя расстраивать», — произнес кузен. «Я догадываюсь, что ты чувствуешь. Дракон приговорил твоего отца к смерти, а тебя с матерью отправил в ссылку. Честно признаться, когда проходили торги, мой отец хотел выкупить поместье Мару, но дракон перебил все ставки». «Зачем ему это?» Кузен только пожал плечами. «Видимо, мне не суждено вернуться в свой дом». «Откуда ты вообще узнала? Кто тебе сказал?» «Герцогиня. Вчера на чаепитии они начали обсуждать меня, моего отца, ну и Эймунда Тора тоже упомянули». «Змеиное царство!» – выплюнул кузен. «Теперь понятно, почему ты сбежала. Никто бы этого не выдержал». «Ну ничего, скоро твоя жизнь изменится, не сомневайся, я все устрою». Внезапно я почувствовала себя неуютно. Сердце в груди ёкнуло, после чего неприятно засосало под ложечкой. Бросив короткий взгляд на брата, я заметила, как заострились черты его лица. «Плохо, что я не умею читать мысли», — буркнула про себя и отвернулась к окну. Экипаж остановился возле огромного магазина с броской-вывеской «Модный дом Энрике Анри». Изысканная архитектура здания притягивала взгляд. Каменные стены с изящными резьбовыми узорами и высокие готические окна создавали атмосферу роскоши. Великолепные витрины были украшены шелковыми тканями и золотыми узорами. «Вот мы и добрались!» Джереми вышел первый. Подав руку, он помог мне спуститься по ступенькам экипажа. «Можешь выбирать себе все, что захочешь. Предстоящий бал необычный. Это бал дебютанток», — шепнул на ухо кузен. «Многие высокородные лорды и леди съедутся со всей страны, чтобы представить своих дочерей, переступивших порог совершеннолетия. Ты будешь на балу одной из таких дебютанток», «И именно ты, Даниэла!» Джереми гордо дернул подбородком. «Затмишь их всех!» Войдя в магазин, я застыла от восхищения. Огромное помещение блистало роскошью. Элегантные ростовые зеркала в белоснежных рамах, шикарные люстры из муранского стекла, которые рассеивали мягкий теплый свет. Пол был выложен глянцевым мрамором с узорами, а стену украшали огромные портреты высокородных лордов и леди в шикарных нарядах. У меня глаза разбегались от обилия платьев, украшений, которые размещались за стеклянными витринами, тканей, лент. «Доброго дня!» Как только мы вошли, к нам подлетела молоденькая девушка в ажурном чепце и белом переднике. «Здравствуйте!» — довольно проговорил Джереми. «Нам нужно одеть вот эту очаровательную особу!» Кузен мягко подтолкнул меня вперед. «На бал дебютанток!» Добавил он, с тщательностью выделив два последних слова. «Ох!» Глаза девушки загорелись, и она всплеснула руками. «Вам очень повезло! Вчера к нам поступила великолепная партия бальных платьев! Прошу, идемте за мной!» Девушка подала мне руку. «Иди», – улыбнулся Джереми, – «я подожду тебя тут». Безропотно пройдя за девушкой вглубь здания, я попала в комнату с огромными зеркалами. Здесь они казались еще больше, чем в начале магазина. Окруженная с четырех сторон своими отражениями, я почувствовала себя некомфортно. Мелькающие образы множества меня создавали какую-то искаженную реальность, вызывая волну неясных эмоций. В каждом отражении у меня было разное выражение лица. Я смотрела на себя то с улыбкой, то с грустью, то с сомнением. Да, не хотела бы я такую комнату у себя в доме. Через пару минут в гардеробной появилось еще несколько молоденьких девушек, которые прикатили за собой пару-тройку манекенов с волшебными платьями. Каждое платье казалось сотканным из тончайших нитей. Они были украшены мерцающими кристаллами и вышивками, длинные шлейфы, завораживающие орнаменты, нежные ткани и яркие цвета. Какое платье вы бы хотели примерить сперва? Все. Дыхание у меня перехватило. Девушки засмеялись. Разумеется, все разом платье я на себя не надела. Начали с ярко алово, но оно показалось мне слишком вычурным. Следующее было изумрудное, но с таким длинным шлейфом, что в нем можно заблудиться. Выбор я остановила на платье с прозрачными рукавами и нежной вышивкой. Светлый оттенок лазури подходил и к волосам, и к глазам, а еще к ожерелью из голубых алмазов, которая передала мне Мотти перед моим отъездом. «Ах, как они там!» «Доехали ли слуги, которых отправил к ним Джереми? Хватает ли им денег?» Сердце защемило от тоски. Мысли о маме и Мотти не позволили мне в полной мере радоваться новым покупкам, Так что к Джереми я вышла слегка поникшей. «Что-то не так?» – поинтересовался кузен. «Все в порядке, просто я скучаю по Мотте и маме». «Ничего, я уверен, все с ними хорошо, а когда император выпишет помилование, мы сразу же перевезем их в наш дом». «Правда?» «Конечно, не сомневайся в этом». В словах кузена я не сомневалась, только вот что на это скажет Софи, не думаю, что она обрадуется. С походом по магазинам все не закончилось, Джереми еще устроил мне небольшую экскурсию по городу. Мы даже проехали мимо дворца и храма двуликого бога. Постепенно беспокойство и тревога ушли. И на их место пришло поразительное спокойствие, которое не смогло покинуть меня даже тогда, когда мы возвратились домой, и Джереми сказал собираться в театр. Пока я приводила себя в порядок после прогулки, услышала, как в комнате Софи раздались громкие голоса, но стоило мне выглянуть в коридор, они стихли, и в доме повисла вязкая тишина. Джереми удалось успокоить Софи. «Надеюсь, что да. Не хотелось бы, чтобы между нами вспыхнула очередная ссора. Вернемся из театра, попрошу у нее прощения и скажу правду, для чего заходила в ее комнату. Я была готова сделать первый шаг к примирению. Мне не нужны ни ее любовь, ни дружба, только уважение. Возможно, император меня помилует, и когда-нибудь я выйду замуж, съеду из этого дома». Софи наконец избавится от меня, а пока, ну что ж, придется потерпеть.